Из Брюля поехали мы по дороге на Евскирхен, но и я, и доктор Фауст были уже значительно утомлены, так что эту часть пути мы сделали почти молча, и тщетно старался нас развеселить Мефистофилис то своими прибаутками, то заставляя петь песни нашего кучера, человека мрачного вида, на устах которого каждое веселое слово казалось кощунством. В Евскирхен прибыли мы уже в сумерках, мечтая каждый только о спокойной постели, но там ждало нас приключение, героем которого выставил себя опять тот же неутомимый проказник Мефистофелис. Дело в том, что в городе оказалось множество приезжих, и нам лишь после долгих препирательств в гостинице под вывеской «Два ключа» согласились предоставить для ночлега общую залу, когда посетители разойдутся. Приходилось... И зато быть благодарным, и мы в большой комнате второго этажа, набитой как трюм торгового корабля, примостились, чтобы поужинать в углу за неимением свободного стола около досок, уложенных на два пустых бочонка. Между бражничающими гостями, большую частью уже совершенно пьяными, хозяин гостиницы и его единственный слуга метались по всяким диагоналям, сбитые с толку и нечующие под собой ног. Мефистофилис, после того, как мы долго добивались, чтобы нам подали чего-либо для ужина, поймал, наконец, слугу за горло и, сделав страшную гримасу, закричал ему прямо в лицо, чтобы он принес нам немедленно вина и баранины. Несколько времени спустя парень появился перед нами с волосами, прилипшими к лбу от усталости, по виду совершенно дурковатый, и сунул нам кварту вина и три стакана. Мы тотчас спросили его, где же баранина. Но он, озлобленный должно быть всеобщими попреками, отвечал нам грубо «Погодите, и получше вас дожидаются». Некоторые из посетителей, услышав такую нам отповедь, захохотали пьяным смехом, а кто-то с дальнего стола даже крикнул «Так, их, франтов!», хотя никто из нас не щеголял одеждой. Сердиться на слова тупого Корстганса было, конечно, неумно, но по невольному движению, как невольно поднимаешь руку, если на тебя замахиваются, я что-то закричал на невежу. Однако меня предупредил Мефистофилис, и, поясничая, как заезжий фигляр, он схватил одной рукой парня за плечо и крикнул ему преувеличенно громким голосом. «Ах, негодяй! Думаешь ты, что мы станем пить без закуски? Добрый стакан вина!» требует и доброго куска. И если ты не хочешь подать мне к вину баранины, так я съем тебя самого. Слышавшие эту речь, принялись еще больше хохотать, а Мефистофилис быстро опорожнил налитый стакан вина, потом неестественно разинул свой рот, причем он стал похож на пасть змеи, и сделал вид, что хочет действительно проглотить бедного малого. И как бы странным и невероятным это не показалось, но я должен засвидетельствовать, что в тот же миг слуга исчез из наших глаз, как будто его здесь вовсе не бывало, а Мефистофелес, закрывая рот, словно после хорошего глотка, сел опять за стол и попросил налить себе еще стакан. Все присутствовавшие были ошеломлены таким чудом, иные остались прямо с открытыми ртами, и на некоторое время пьяный шум залы сменился такой тишиной, какая бывает лишь на море в час самого полного штиля, когда вода похожа на зеленое зеркало.